Глава двадцать первая Неукротимый вывалился из гиперпространства с таким резким толчком, что я едва не поперхнулась воздухом. На огромном главном экране мостика, где еще секунду назад сиял прекрасный люминус, теперь висело нечто совершенно отвратительное — Грейвмайер. Даже отсюда, с безопасной орбиты, планета выглядела как больной, гниющий орган. Ее укутывал плотный, густой туман ядовито-зеленого цвета. И сквозь эту пелену еле-еле проглядывали темные, почти черные кляксы континентов. Ни одного огонька города, ни единого намека на цивилизацию, просто дикая враждебная пустошь. «Атмосфера насыщена метаном и сероводородом», — монотонно доложил офицер-аналитик со своего поста. «Видимость на поверхности практически нулевая. Рекомендую использовать скафандры с полным циклом жизнеобеспечения и не снимать их ни при каких обстоятельствах». «Какая прелесть!» — пробормотала я, стоя рядом с Максом. Мы оба смотрели на это унылое зрелище. Сначала были сияющие эльфы, теперь в гости к болотным чудищам. Разнообразная у нас миссия, ничего не скажешь. Нам хоть скидку за вредное сделают? Макс даже не улыбнулся. Он был напряжен, как натянутая струна, и я знала, что его мысли сейчас далеко. На той самой планете Ги, где его ждали личные счеты. Но служба есть служба. «Готовьте разведывательный шаттл». Его голос прозвучал резко и четко. «Группа минимальная. Я, инженер Редфорд и двое бойцов из службы безопасности. Не будем привлекать лишнее внимание». на шаттл словно игла пронзал плотные слои тумана. Спуск был ужасным. За иллюминатором не было видно абсолютно ничего, кроме мутной зеленой каши. Корабль так трясло, что казалось, он вот-вот развалится на части, и даже хваленные автоматические стабилизаторы не справлялись с дикими порывами ветра. Наконец мы прорвались сквозь облака, и под нами открылась картина, достойная самого жуткого ночного кошмара. Куда ни глянь, до самого горизонта тянулись болота. Мутная, бурая вода, из которой, как костлявые руки утопленников, торчали перекрученные корни гигантских деревьев. Их стволы покрывал склизкий зеленый мох, а с ветвей свисали длинные лианы, похожие на бороды мертвецов. Из-за плотных облаков здесь царили вечные сумерки, что делало пейзаж еще более зловещим. Мы приземлились на крошечном островке твердой земли, поросшем чахлой серой травой. Как только трап шаттла опустился, в кабину ворвался тяжелый густой запах. Пахло гнилью, тиной и сырой землей. «Рекомендую немедленно активизировать внешние фильтры шлема», – раздался в моем визоре бесстрастный голос Майзера. «Анализ атмосферы показывает наличие более двухсот видов неизвестных бактерий и грибковых спор. Вероятность того, что хотя бы одна из них не вызовет у вас летальную аллергическую реакцию, составляет одну сотую процента». «Как всегда, ободряющий Майзер», – пробурчала я, натягивая шлем. «Мы вышли наружу. Я, Макс» и двое бойцов в полной боевой броне. Они выглядели внушительно, но было видно, что им не по себе. Парни нервно вертели головами, держа свои плазменные винтовки на изготовку. Под ногами противно хлюпала земля. Вокруг стояла такая тишина, что, казалось, можно было услышать, как в жилах стынет кровь. Но тишина эта была обманчивой. Она была наполнена жизнью, тихим плеском воды где-то в стороне, странным шелестом в ветвях над головой и далеким, утробным кваканьем каких-то невидимых тварей. И тут они появились. Они не вышли из-за деревьев. Они просто возникли из тумана, бесшумно, как призраки. Сначала один, потом еще двое, потом сразу десяток. Не прошло и минуты, как нас окружило плотное кольцо из воинов. Аборигены Грейвмайера. Это были коренастые, широкоплечие гуманоиды, сплошные бугры мышц. Их кожа была землиста, серого цвета, из-за чего они идеально сливались с болотным пейзажем. Лица и тело покрывали ритуальные шрамы, складывающиеся в пугающие узоры. В руках они держали длинные копья из темного дерева с большими наконечниками из блестящего черного камня. Оружие выглядело примитивно, но в их мощных руках оно казалось смертоносным. Они не нападали, просто стояли и смотрели. В их маленьких, глубоко посаженных глазах не было ни любопытства, ни страха, только холодная древняя ненависть. Они смотрели на нас так, как смотрят на ядовитых насекомых, которых нужно раздавить, пока они не расползлись. Один из бойцов не выдержал и дернул винтовкой. — Стоять! — тихо, но властно приказал Макс, не сводя глаз с воинов. — Не делать резких движений. Аборигены начали медленно сжимать кольцо. Я почувствовала, как по спине побежал неприятный холодок. Мой визор уже вовсю анализировал их физиологию и состав оружия, но я понимала, что сейчас все эти данные бесполезны. Мы были в ловушке в самом сердце враждебного мира. «Аска!» — снова заговорил Майзер в моей голове. Анализ показывает, что наконечники копии изготовлены из вулканического обсидиана. Присели удары, на которые способен среднестатистический представитель этой расы — Они способны пробить стандартный защитный жилет с вероятностью 92%. — Просто замечательно, — подумала я. Шансы на выживание просто зашкаливают. Единственное, что отделяло нас от смерти, — это хрупкая, натянутая до предела нить тишины, и я знала, что она вот-вот порвется. Кольцо воинов, державших нас на прицеле своих копий, безмолвно расступилось Вперед, тяжело ступая по вязкой почве, вышел один из них. Он был очень стар. Его лицо напоминало карту древнего, высохшего мира. Глубокие морщины, словно русло рек, пересекались с бесчисленными шрамами. Каждый шрам, казалось, рассказывал свою историю о битвах и выживании. Но, несмотря на возраст, он не выглядел слабым. В его фигуре чувствовалась какая-то первобытная, нерушимая мощь, как в старом дубе, который пережил не одну сотню ураганов. В его глазах, в отличие от остальных, я не увидела слепой ненависти, только бесконечную вселенскую усталость. Без сомнения, это был их вождь. Он медленно поднял тяжелое копье, украшенное перьями и костями, и силой ударил им о землю. Звук получился глухим, утробным, и от него по моей спине пробежал холодок. «Зачем пришли люди с неба?» Его голос был хриплым и скрипучим, как бы то он ни говорил, а перетирал камни. Каждое слово на общегалактическом давалось ему с видимым трудом, словно он вытаскивал их из самых дальних уголков своей памяти. «Эта земля священная. Ей не нужны чужие следы». Один из наших десантников нервно дернулся, готовый открыть огонь, но Макс остановил его едва заметным, но властным движением руки. А потом сделал то, отчего у меня на миг остановилось сердце. Он сделал шаг вперед, в одиночку, и снял свой гермошлем. Безрассудство чистой воды. Атмосфера здесь была ядовитой, и каждый вдох мог стать последним. Он стоял с непокрытой головой, глядя прямо в глаза вождю, и подставлял себя под удар. Это был жест абсолютного доверия или идеально просчитанный наглый ход. «Мы пришли с миром, старейшина». Голос Макса прозвучал на удивление спокойно и ровно. Ни капли высокомерия, которое я привыкла слышать от офицеров, он говорил с вождем как с равным. Я стояла чуть позади и чувствовала, как бешено колотится мое сердце. Это был странный коктейль из страха за него и какого-то неправильного восхищения. Я ведь знала, что он лжет, но как же красиво, как убедительно он это делал. Я сама почти ему поверила. Мы не воины, мы звездные целители, — продолжал Макс, и его голос, казалось, обволакивал аборигенов, успокаивая их первобытную ярость. Наши приборы, что видят далеко сквозь космос, уловили боль вашей земли. Мы узнали, что ваши священные камни... Он сделал неопределенный жест в сторону далеких скал, где, по нашим данным, и находились кристаллы. Начали болеть. Они теряют свою силу, свою внутреннюю искру. Вокруг нас послышался тревожный шепот. Воины переглядывались, их враждебность медленно сменялась растерянностью и тревогой. Божь нахмурил свои густые седые брови, не отрывая взгляда от лица Макса, пытаясь прочитать его, найти хоть малейший признак обмана. «Мы пришли, чтобы помочь вам». Макс картинно приложил руку к сердцу. «Нам нужно забрать всего один, самый большой камень. Тот, в котором почти не осталось жизни. Мы отнесем его на наш корабль-целительницу, что ждет среди звезд. Там наши мудрецы изучат его болезнь и найдут способ спасти все остальные. Мы хотим сохранить ваше наследие, а не украсть его». Я слушала эту наглую, но абсолютно гениальную ложь, И мне становилось не по себе. Страшно от того, как легко он ими манипулировал. Он не просто врал, он давал им надежду, играя на самом святом на их верованиях. Он превращал банальный грабеж в миссию по спасению. «Анализ риторических приемов лейтенанта Веста показывает использование техник эмоционального убеждения с эффективностью в 91%, — монотонно прошептал в моей голове Майзер. Он предлагает решение проблемы, которую сам же и выдумал. Классическая тактика политиков и продавцов поддержанных звездолетов. Очень эффективна против цивилизации с низким уровнем технологического развития. Я мысленно велела ему заткнуться. Сейчас было не до его лекций. Воины вокруг нас заметно расслабились. Один за другим они опускали свои копья. Враждебные взгляды сменились недоумением и растерянностью. Они смотрели то на Макса, то на своего вождя, полностью доверяя ему решения. Старый вождь долго молчал. Его усталые глаза, казалось, пытались заглянуть Максу прямо в душу, просканировать ее насквозь. «Ваши слова! красивы человек с неба!» Наконец произнес он еще медленнее, чем раньше. «Но слова — это ветер!» «Духи нашей земли не любят ветер, они любят дела». Он медленно повернулся и указал своим копьем в глык болот в сторону клубящегося ядовито-зеленого тумана. «Мы должны поговорить с духами. Мы должны спросить у камней, болят ли они. Ждите здесь. И если духи скажут, что вы лжете...» — Ваша целительная сила вам не поможет. Сказав это, он, не оглядываясь, медленно побрел прочь. Его фигура становилась все более расплывчатой, пока он полностью не растворился в ядовитой мгле. Остальные воины, бросив на нас последний долгий подозрительный взгляд, молча последовали за своим лидером, один за другим исчезая в тумане. Мы остались одни посреди враждебного пахнущего гнилью и смертью болота. Наше выживание теперь зависело от того, поверят ли какие-то духи в красивую сказку для дикарей, которую только что с блеском сочинил лейтенант имперского флота. И я почему-то совсем не была уверена в счастливом конце этой истории. Мы ждали. И это было хуже всего. Просто сидеть в тесной душной кабине десантного шаттла который по самое брюхо увяз в вонючей жиже местного болота. Ждать, пока какие-то мифические духи соизволят решить нашу судьбу. За толстым стеклом висел ядовитый зеленый туман, а в воздухе пахло гнилью и отчаяньем. «Майзер, ну что там, духи уже посовещались?» — мысленно спросила я, обращаясь к своему вечному спутнику. «Анализ текущей ситуации показывает, что мы просто ждем». — прозвучал в моей голове его бесстрастный синтезированный голос. — Вероятность того, что решения примут некие духи, составляет 0,0%. Решения примут аборигены, основываясь на своих суевериях. — Спасибо, Кэп, без тебя бы не разобралась! — фыркнула я про себя. Бойцы службы безопасности что-то нервно бормотали по внутренней связи, а Макс сделал вид, что изучает тактическую карту. Но я-то видела, что его взгляд был пуст. Он был не здесь, его мысли метались где-то далеко, в холодной и безразличной пустоте космоса. Внезапно на его наручном визоре, закрепленном на запястье, мигнул крошечный огонек, входящее сообщение, зашифрованное. Макс тут же отвернулся, изображая живой интерес к показаниям атмосферных датчиков, но я заметила, как окаменела его спина. Он пробежал глазами по строчкам текста, и его лицо, до этого просто сосредоточенное, стало похоже на маску из серого гранита. Все. Рандеву было назначено. «Неукротимый это Вест». Его голос, усиленный динамиками, прозвучал на удивление ровно и спокойно. Никто, кроме меня, не мог бы уловить в нем звенящие ледяные нотки. «Мне нужен личный скоростной шаттл, немедленно». На том конце повисла короткая пауза. Видимо, дежурный офицер слегка опешил от такого запроса. «Причина, лейтенант? Я должен срочно передать пакет данных высокой важности на прямую командованию флота». Без малейшей запинки соврал Макс. «Врет и не краснеет. Талант!» Атмосферные помехи Грейвмайера глушат сигнал. «Мне нужен чистый канал. Это приказ высшего приоритета». Его авторитет стальной тон сделали свое дело. Через десять секунд пришел ответ. «Вас понял, лейтенант». «Шаттл Стриж-7 будет готов к отлету с главной палубы через двадцать стандартных минут». Макс коротко бросил принято и отключился. Он повернулся ко мне. «Рэдфорд, ты остаешься здесь за старшим. Если аборигены вернутся, тяни время. Сделай что-нибудь, я скоро буду». Он смотрел прямо на меня, но в его глазах я не видела ничего. Ни тепла, ни намека на извинения, ни даже обычной лжи. Только холодную, пустую решимость. Он собирался лететь навстречу со смертью своей или кайдана И он всерьез думал, что я буду сидеть тут и послушно ждать? В этот самый момент я поняла, что оказалась в ловушке. В самой дурацкой и страшной из всех. Что мне делать? Логичным решением было бы немедленно доложить обо всем капитану Валериусу, усложливо подсказал внутренний мейзер Вероятность выживания лейтенанта Веста при вмешательстве капитана возрастет до 87%. — Ага, бежать на мостик и все рассказать, и все разрушить. — Вероятность того, что после этого лейтенант Вест вас возненавидит, составляет девяносто девять девять процента, — добавил Майзер. — Вот именно, — подумала я. — Или промолчать? — позволить ему улететь? — позволить ему стать убийцей? — Или что еще хуже, — позволить этому пирату его убить? — Сидеть здесь, в этом болоте, и ждать новостей о том, что его стриж-7 нашли пустым где-то в астероидном поле? Эта мысль была практически невыносимой. «Твои эмоциональные привязанности мешают принять правильное решение», – констатировал Майзер. «Да к черту логику! К черту правильные решения! Я не политик и не солдат, я инженер. А что делает хороший инженер, когда важная система идет в разнос и грозит взорвать все к чертям? Он не бежит жаловаться начальству. Он берет свои инструменты и лезет внутрь, чтобы все починить». Даже если рискует получить смертельный удар током. Решение пришло само. Внезапное, ясное и абсолютно безумное.